Не раз по утрам дядя Пиво входил во дворец с коридорами, где можно было встретить только исповедника до да наемного громилу и сидел с вице-королем за утренним шоколадом. Но при всей своей деловитости дядя Пиво так и не разбогател. Можно было подумать, что он бросал предприятие, когда оно грозило стать успешным. Хотя никто об этом не знал, у него был собственный дом,